Глава 22. Кто же эти чужаки с такими знакомыми лицами? Они выходят из толпы со столь же равнодушными взорами, и кровь стекает по рукам их. То, что прежде таилось и маскировалось под миролюбие и безвредность, ныне выражено на озверелых лицах, и жертвы трепещут под пятой мгновенно вспыхнувшей ненависти. Кто ведет и кто следует и почему огонь разгорается в темноте а утром мы безразлично и непоним понимающе глядим на наследие разбуженной злобы меня не одурачить покаянными эстонами меня не затронуть выражениями горя ибо я помню тусклый свет помню чье лицо отразилось в кровавой лужи моё кто же этот чужак со знакомым лицом смешавшийся с хаотически мелькающей толпой и Буря бушует в моем черепе, бешено кипит кровь, пока я с головой погружаюсь в ненависть и лишаю жизни невинных. Злоба на их слабость переворачивает котел, и в потоке тону я, чужак, чужак. На заре я выбрал жизнь мою или веканский погром, Каэссан. Шлюпка с флагмана Джакадского флота причалила к борту пенного волка и на корабль торопливо взошли офицер и четверо моряков. Все они были унтанцами в роскошных, начищенных доспехах. Командир оказался человеком со скошенным подбородком. Водянистые его глазки глядели уклончиво и тревожно. Он вначале отдал честь адмиралу Ноку, а потом адъюнкту. «Мы ждали вас несколько месяцев, адъюнкт Тавор!» Кулак Кенеп стоял неподалеку, скрестив руки, опершись спиной о мачту. Он услышал слова офицера и переместил внимание на моряков это у вас что парадная форма и тут он заметил с каким недоверием какой ненавистью они глядят на нехило и без дну кенеп начал неуверенно озираться ваше имя командор спросила товар кивок вышел небрежным прошу прощения адъюнкт я x and ходар из дома ходаров первый сын я знаю ваше семейство резко оборвала его адъюн командор ходар прикажите подчиненным стать смирно если я увижу еще одну руку случайно схватившуюся за меч обратно им придется плыть бледные глаза офицера скользнули по лицу адмирала нока тот промолчалкено прослабился он уже готов был выйти и сбросить овечи шкуры с этих волков адъюкт товар вы никогда ничего не упускаете как вам удается без конца удивлять меня нет не так как чему я все время удивляюсь Снова прошу прощения даже жесты ходара отдавшего приказ морякам выдавали его неискренность. У нас произошли откровение насчет чего насчет соучастия виканцев в исттреблении верной армии пормкваля ад Юкт Кенеп был просто ошеломлен. В соучастие голос стал хриплым, Так что ему едва удалось вымолвить это слово выражение лица ад юнкта стало столь свирепым что прежде кенно не поверил бы что такое возможно однако первым заговорил ног что за безумие командор ходар верная служба веканцев не подлежит сомнению офицер дернул плечом как скажете адмирал откровение не будем об этом сказала товар командор почему вы патрулируете здешние воды Приказом императрицы зона нашей ответственности расширена. По двум причинам. Прежде всего, случились столкновения с черными кораблями неизвестного врага. Мы уже имели шесть стычек. Вначале корабельные маги оказались неспособными противостоять колдовству черных кораблей, и мы понесли урон. Однако затем мы увеличили численность и повысили мощь кадровых магов. Подавление чужой магии помогло уравнять шансы. Когда была последняя стычка? Два месяца назад, адъюнкт. А вторая причина — моряк слегка поклонился. «Перехватить вас, адъюнкт, я уже упоминал, что мы не ждали вас так рано. Как ни странно, два дня назад приказ от самой императрицы обязал нас срочно изменить дислокацию. Нужно ли говорить, что в условиях необычно сильных штормов мы с трудом успели вовремя?» «Вовремя?» «Снова пожатие плеч». очевидно к встрече с вами кажется ясным продолжал он что императрица предугадала ваше раннее появление в таких делах она всезнащая но разве можно было ожидать иного адъюнт подумала над сказанным вы станете нашим эскортом вунту нет адъюнкт мне приказано передать вам о необходимости изменить курс флота и направиться куда в город малас зачем? командор Хаар покачал головой скажите если знаете где сейчас императрица но «Ну, в малайзе как я думаю адъюкт ведись того моряка слева прошипел колам и что пожал плечами быстрый бэн он коготь друзья стояли на носовой надстройке следя за происходящим внизу воздух стал теплым дул сильный ветер но море на удивление оставалось спокойным клятый край как показалось убийцы после трех дней в диком необузданном пути токга и фонндерей кроме катамараов из мора все суда порепала в особенности транспортные однако по счастью ни одно судно не затону ни один моряк не пропал дюжина коней сломала ноги во время бури но этого следовало ожидать и никто не отказался от свежей канины в котелках Если верить, что ветер останется попутным, до острова Малаза им два дня пути». Сообщив приказы, командор Хадар отбыл с очевидной торопливостью. Казалось, ни Нок, ни Тавор не стремились его задержать. Когда визитеры сели в шлюпку, сзади Калама и Быстрого Бена раздался тихий голос. «Я верно расслышала? Мы идем к Малазу?» Калам вздрогнул. Он ничего не заметил. «Опять?» «Да, Апсалар». А вот быстрый Бен взвился, не пытаясь сдержать гнев. «Проклятые ступени перед нами! Как ты прошла, Абсалар? Во имя Худа ты дышишь нам в спины!» «Очевидно!», «Очевидно — девушка лениво прищурила миндалевидные глаза. «Вы оба потеряли бдительность. Скажи мне, Калам Михар, у тебя есть теория, зачем агент Когтя сопровождал морского офицера?» «Теорий у меня много, но с тобой делиться не стану. Она поглядела на него и сказала, «Вы еще колеблитесь, не так ли?» «О, как мне хочется врезать ей! Сильно! Сейчас!» «Ты не знаешь, о чем болтаешь, Апсалар? И я тоже!» «Такая вот бессмыслица!» «Ты права!» — бросил Бен. «Бессмыслица! Сойди с нашей тени, черт тебя!» «Высший маг, мне кажется, ты не совсем понимаешь. Гончие тени в Гденисбане пришли за тобой». «Я им подвернулся по пути». «Разумеется, тебе хочется в это верить, но из этого следует даже для такого равнодушного к логике, как ты, что я действовала одна. Выбор был моим и только моим». «О чем это она?» — спросил Калам. Но друг его замолчал, изучая женщину. Затем сказал. «Почему?» Она засмеялась. «Причин у меня много, но сейчас я с вами делиться не намерена». Апсалар отвернулась и направилась на нос. «А это именно так а пробормотал бэн о чем ты колеблемся колам мы все колеблемся как подвешенные разве не так он отвернул лицо отыскивая от ъюнкты убийца занялся тем же товар и ног тихо что-то обсуждали голоса уносил ветер а она продолжал быстрый бен колеблемся непонятно из-за чего колам скривился малаз последний раз визит был нерадостным мурашки бегут быстрый у меня да и сильно заметил этот офицер он не задал ни одного вопроса о кораблях из мора сейчас коготь уже должен докладывать через путь шику или императрицы поэтому так она знает что с нами гости наверное потому и не желает прибытия флота в унту да улоссеин под жилки затряслись колам хмыкнул и тихо сказал «Я понял еще кое-что». «Что?» «Адъюнкт». «Она спрятала Де Стрианта в каюте и не пригласила командира к себе хотя бы формально». «Нет, она провела встречу на открытом воздухе». «Похоже, Адъюнкт не желает, чтобы командир или тот же коготь видели ран Турвиана или беседовали с ним». «Не дура». «Просто игра в корыца, а?» «Быстрый Бен, что тут творится?» «Мы разузнаем, Калам». «Когда?» Выший маг оскалился. Этот миг еще колеблется друг мой. Выползший из трюма селанды скрипач походил на покалеченную крысу, бледный, грязный с растрепанными волосами. он нашел глазами флакона и медленно мучительно поднялся по трапу. Флакон забрасывал леску. Тут были отмели, он видел как рыбы прыгали из воды, спасаясь от неведомых охотников. Одна из джакадских галер направлялась к выходу из порта. Она прошла в броске камня от борта Силанды, и остатки взвода стали у борта дразня чужую команду. Флакон покачал головой и посмотрел на сержанта. «Чувствуете себя лучше?» «Похоже. Боги. Думаю, меня исцелил тот кошмарный путь». «А на вид вам не лучше?» «Спасибо». Скрипач уселся и начал озирать подчиненных. «Дыхание худо. Что вы делаете?» Корик, улыбка, спрут и битум, так же как смрад, горлорез и непоседа, стояли вдоль борта и глядели на проходящий драмон. У каждого подмышкой голова тисты Анди. Скрипач разразился руганью. На палубу выскочили Гесслер и Ураган. Моряк быстро понял, что происходит, и крикнул. «Помашите им!» Солдаты повиновались. Они начали приветливо махать руками толпе матросов, солдат, и флакон прищурился, разбирая даже офицеров. Улыбка сказала. «Все путем, сержант. Мы думаем, смена обстановки им понравится». «Кому?» «Как кому? Головам, конечно». Тут ураган побежал на корму, где стащил штаны и выставил за борт голый зад. Разумеется, он издал дикарский рык и начал испражняться. Сослуживцы нарушили строй, пялись на придурковатого капрала, а флакон застыл на месте, увидев на лицах отрубленных голов мрачный восторг. «Улыбки». Лека размоталась и незаметно вырвалась из его рук. живот скрутило. он метнулся к противоположному борту. Каитан добряк издал звук как будто его душиат. Отвратительно лейтенант порос кивнул Согласен боги что он ест, если производить такое. На палубе столпились матросы и солдаты весело обсуждавшие творящиеся впереди на корме селанды. джакаская галера уже выходила из гавани зрители на ее палубе молчали чертовски необычно комментировал порос они не схватили наживку они слишком многое повидали пожал плечами добряк значит наши морпехи собрали коллекцию голов идиот головы живые они какие живые лейтенант я знаю с достоверных источников даже если так почему малазанцы такие вялые добряк посмотрел на помощника как смотрят на раздавленную гниду у вас воистину жалкие способности к наблюдению корабль полон уунтанцев неженки благородные сосунки посмотрите на форму единственные пятна от птичьего дерьма это потому что чайки принимают их за мертвых вздувших ссетюлеей остра у нас сэр «Еще один комментарий в таком духе, лейтенант, и я позову рукодельницу, чтобы она вам пасть зашила. Хм, меняем курс. Сэр, ради худо, что творят эти дураки?» Порос проследил взгляд капитана. На корме их корабля уселась парочка пехотинцев со спущенными штанами. «Посмею догадаться, сэр, что Ханфена и Сенни вносят посильную лепту». «На корму, лейтенант, заставьте их остановиться!» сэр? «Вы меня слышали?» «И пусть подойдут с докладом». «Остановиться?» «И, и как?» «Советую пробками. Ну, пошел!» Порос примелся протискиваться. «О, прошу, прошу, пусть они закончат, прежде чем я начну». Уход джакатского флота воодушевил команду каждого малозанского корабля. Чайки слетались за лиги на дармовое угощение, бешеного пя и ныряя к волнам. Адъюнкт быстро ушла с палубы, но приказа прекратить дефекацию не отдала, как и адмирал Ноб. Хотя Кеннеп заметил, что матросы его судов в представлении не участвовали. Это был жест исключительно 14-й армии. «И может быть, не такой уж плохой. Трудно сказать в таких случаях», — размышлял Кеннеп. Ветер понес их на юго-восток. Прежде чем прозвучали очередные четвертные склянки, Джакадский флот был далеко. дестранран турвиан показался на палубе и застал солдатское представление он нахмурился потом заметил кеноба и поспешил к нему «Э, сэр начал он я малость с конфужен у военнослужащих мезланской пехоты нет чести чести ну не совсем то слово лейтенант для них превыше всего честь отряда соперничество и она иногда принимает преувеличенные формы это вы и видели на селанде Дестрант понимающе кивнул: самомо это судно пропитано магией, остановившей время. Вы узнаете особенности магии? Куральт Эмурлан илан и лас и следы таблакаев, хотя в последнем случае природа силы неясная. Ра разуммеется, продолжал он, в этом нет ничего необычного. среди древних таблакаев как говорят казани встречались индивидуумы воители становившиеся чем-то вроде путей в самих себе их мощь была различной и может оказаться что с каждым поколением цивилизации таблакаев способности слабели как я сказал на селанде присутствуют лишь следы таблака очень интересно считается что раса гигантов вымерла говорят есть остатки заметил кенноп На Фэнском хребте в северной части Квонт-Али. Примитивные, скрытные. — О да, — сказал Ран Турвиан. — Есть народы смешанной крови. К примеру, трелли и раса, называемая Баргасты. Как вы и говорили, они забыли прошлую славу. Кулак, могу я задать вопрос? — Конечно. — Адьюнкт Тавором. Кажется, отношения с императрицей стали натянутыми я правильно предполагаю тревожная новость если учесть что нас ждет кено подвел взгляд прокашлялся <coughs> дестр я не имею представление что нас ждет в отличие от вас что до императрицы то я не могу предполагать взаимное недоверие ад юнг рука императрицы продолжение воли лоссеин значит императрица не будет склонна отрубить собственную руку и Рад слышать хорошо почему потому что дотри тоже отвел взгляд ваши 14 будет недостаточно колам михарби зао остановочно мерил шагами па лубум у него пропал аппетит в животе словно все скрутилось когда он начал 13 с заката проход рядом появился быстрый бен laсейн ждет нас заявил высший магкс той же рэ там как скорпион в норе колам все что я могу знаю дружище все как под крепью тогда они медленно пошли вместе коллам почесал подбородок там у нас был скворецейду джек но сейчас он что-то пробурчал и напряг мышцы давно этого не видал колам как ты ворочаешь плечами хм. я так и думал высший маг вздохнул и и вдруг схватил убийцу за руку, и с тьмы проступил чей-то силуэт. «Адъюнкт». «Высший маг», — тихо сказала она, «я хочу, чтобы вы перешли на Силанду, через путь». «Сейчас?» «Да. А что-то может помешать?» Калам уловил в ее голосе нерешительность и прокашлялся. <кхм> «Адъюнкт, имперский маг Тайшрен, он... Хм... чертовски близко». «Он не ищет нас. Не так ли, быстрый Бен?» так откуда вы узнали она не обратила внимание на вопрос немедленно в путь высший маг нужно забрать скрипача и солдата которого зовут флакон скажите сержанту время пришло адъюкт для игры он поймет вы втроем вернетесь сюда найдете меня в моей каюте со мной будут колам кулак кено пянтарь и салар дают четверть колокола высший маг колам прошу со мной одна из игр скрипача боги подлые игра Чи-то башмаки застучали рядом с флаконом он застонал с трудом покидая сон ты улыбка не сейчас это была не улыбка сердце застучало декарским барабаном о высши маг о что вставай прошипел бен и тихо. «Проклятье!» «Слишком поздно!» — буркнул лежавший на соседнем матраце Корик. «Лучше бы ты молчал. Еще звук, и я засуну твою голову в зад соседа». Голова вынырнула из-под одеяла. «Лучше смотреть туда, сэр, чем на...» Он снова улегся. Флакон, вдруг вспотевший на холоде, встал на ноги и увидел за спиной мага несчастную рожу скрипача. «Сержант, просто иди на корму!» Троица осторожно шагала через спящих. «В воздухе странный запах», — заметил флакон. «Знакомый, но...» «Сержант, вы несете новую колоду?» «Ты и твои треклятые крысы! Я знал, лживый выродок!» «Это не я!» — начал флакон и замолк. «О боги, даже для меня слишком неуклюже. Придумай, что получше. Я просто приглядываю за вами. Ваша бритая костяшка в дырке — это я...» «Где-то я такое уже слышал. А, быстрый?» «Тихо, вы оба. Мы переходим. Хватайтесь за ремни». Флакон моргнул и оказался на другой палубе. Перед ними были ступени. «Быстро, возьми меня, бездна! Быстро и устрашающе!» Быстрый Бен взмахами руки подгонял их, идя впереди. Он ударился о низкий потолок, прошел по коридору и постучал в дверь слева. Она открылась тотчас же. Янтарь глазами янтарного цвета осмотрела троих мужчин в узком коридоре и отступила. Адъюнкт стояла за командирским столом. Еще трое сидели на стульях. Флакон беспокойно озирался. Кулак Кена, Пап Салар, Калан Мехар. Скрипач жалобно застонал. «Сержант», — произнесла Адъюнкт, — «вы получили игроков». «Игроков? О-о-о! О, нет!» Не думаю что это хорошая идея сказал сержант возможно отозвалась от юнг согласно добавила янтарь но мое участие в качестве игрока я уже говорила товар тем не менее отрезала ад юнг отодвигая свободное кресло и садясь слева от кеноба она стащила перчатки объясните правила пожалуйста кенно увидел что скрипач бросает отчаянные взгляды на колам и бена Но те отводят глаза и выглядят такими же жалкими. Сержант медленно подошел к последнему стулу. Сел. «Ну, Адъюнгт, правил тут нет, кроме тех, что я придумаю». «Отлично. Начинайте». Скрипач поскреб сидеющую бороду и уставился на янтарь, сидевшую слева от тавор, напротив кеннеба. «Это твоя колода», — сказал он, поднимая ее и бросая на стол. в ней новые карты и что спросила молодая женщина просто сказал кто ты во имя худа пожатие плеч это важно сидевший справа от кно бокалам хмыкнул за убийцей слева от скрипача сидела обцелар флакон был справа от сержанта за ним высший маг кто здесь лишний так это я где близстиг ног тимул не хил и безднак последний шанс сказал сержант мы можем разойтись начинайте сержант флакон найди вина что первое правило вино каждый получает чарку кроме раздающего ему достается ром иди искать флакон едва юноша встал скрипач поднял карты игрок справа от раздающего разливает вино во время первой раздачи он бросил карту рисунком вниз и Она косо упала перед Быстрым Беном. «Высший маг получил последнюю карту. Она самая главная, но ее не откроют до конца». Флакон принес чарки. Поставил одну перед Адьюнгтом, потом перед Янтарь, Кеннебом, Быстрым Беном, Каламом, Апсалар и Скрипачем. Последняя досталась пустому стулу, с которого он недавно встал. Затем он сходил за кувшинами вина и фаларского рома. Скрипач поднял руку, остановив его. сержант быстро раздал карты следуя порядку в котором флакон расставлял чарки наконец 8 карт рисунками вверх заняли свои места и скрипач приказав флакону налить себя Рома заговорил раздающий получает солдата высокого дома жизни но это горькая радость ибо она для него и только для него одного учитывая поздний час пустой стул получает ткачиху жизни ему нужно помыться но никто этому не удивится Итак у нас две жизни в самом начале скрипач подождал пока флакон наливает ром. Вот почему колам смотрит на независимую обелиск спящая богиня тебя выпало перевернутое поле колам, но тут уж ничего не поделаешь. он выпил ром и поднял кубок, помешав флакону разливать вино. Абсалар получает убийцу высокого дома тени и это не сюрприз другой карты ей не будет. То есть я выбываю. Апсалар иронически подняла брови. «Ты не побеждаешь и не проигрываешь. Ловко ты вмешалась, но привыкайте молчать. Никто больше звука не издаст, если не хочет поплатиться». Он прикончил вторую чарку. «Бедный быстрый Бен получает губителя жизни. Ему с ним разбираться, и он падает в дыру, но не в ту дыру, о которой он подумал. Теперь Янтарь, она открывает игру всей своей картой. Трон». Она все время вращается. Осевая карта. «Что за осевая карта?» спросил усевшийся, наконец, флакон. «Ублюдок! Знал я, нельзя тебе доверять! Конечно, это ось! Выпей вино! Теперь тебе предстоит пить ром! Хитрец, а! Теперь кулак Кеннеп. О, как интересно! Повелитель волков. Тронная карта Высокого Дома Войны. И они выглядят совсем не злобными. Кулак, где прячется свищ? «На судне Нока». Ответил удивленный и почему-то испуганный Кеном. «Да, это выводит вас из игры, но вы получите еще четыре карты, ибо мы изменили курс, и земля встала на два нагеля на северо-востоке. Через семьдесят ударов сердца мы подойдем к скалистому побережью. Корабль Нока будет ближе всех, и Свищ упадет за борт. Он найдет в утесах трех друзей из пещеры, и вот их карты». Он кинул карты на середину стола. «Корона, Скипетр, Держава». «Хм...» «Их мы игнорируем пока». Кеннеб привстал. «Упадет за борт?» «Спокойно, он же вернется. Теперь карты адъюнкта, дом войны, стража мертвых. Хотя написано на ней кое-что еще. Стражи дорог?» «Решать вам!» Он бросил вторую карту, упавшую поперек первой. «Апонны!» «Так я и думал. Придется принимать решение. Поведут или потащат? А тут что?» Карта упала посередине между Каламом и быстрым Беном. «Весь сник высокого дома смерти, явно неактивная и просроченная. Но я вижу ржавую рукавицу». «Что?» — спросил Калам. «Прямо передо мной. Новый напиток, только что придуманный одуревшим флаконом. Ром и вино, пятьдесят на пятьдесят. Солдат налей нам. Да, и себе тоже. И не надо делать такое лицо». Кеннеп потер свое лицо. Он выпил всего одну чарку вина но чувствовал себя пьяным как тут жарко он увидел что рядом с его картой легли четыре новых пряха смерти королева тьмы королева жизни и о король цепей как камни поперек ручейка не так ли надеетесь вскоре увидите жену и сына кулак забудьте она бросила вас ради благородного унтанца х ты это шик and ходар И ну всё он отводил взгляд, в упор вас не видел и вина и наглость. Наверное, его слабый подбородок похитил ее сердце. Но погляжу на вас, сэр, вы же радуетесь. Эта рука подбрасывает нас всех и когда вы вне игры игра идет к выигрышу, а когда возвращаетесь к проигрышу, но вы выиграете, когда будете проигрывать, так что расслабьтесь. Ну, пробормотал флакон. Надеюсь я никогда не поставлю на один к тысячи. Не, сказал скрипать. «Тебе везет. Она играет, и она берет, так что...» Еще одна карта шлепнулась перед осовевшим солдатом. «Губитель смерти!» «Можешь спать, Флакон. Ты сегодня сделал все, что смог». Глаза юноши тут же закрылись, он соскользнул со стула, и Кена прослышал, как тело стукнулось о доске. Один раз. «Вот так-так, Иксент Хадар. Ну ты даешь, женщина!» Как же Калам перейдет от вестника смерти к обелиску? Поглядим. Ага, король высокого дома тени. Он в каждой дырке затычка. Ну разве не славно? Выглядит молодцом, вот только пот на губе. Отчего тут так душно? Руки вверх, пожалуйста. Калам, Янтарь, а затем и Апсалар неохотно подняли руки. Ну, что плохо началось, то так и продолжается. Апсалар... распорядись бутылками раз флакон отрубился это для тебя янтарь Дева смерти подходяще ты выходишь из игры расслабься колам еще держится но другой карты не получит потому что она ему без надобности я теперь понял кого веду ты кого тащит и готов добавить имя в поминальный список теперь к разгоряченным быстрый получает супругу в цепях но он семиградец и только что спас сестру так что все не так уж плохо на держи теперь кто остался. последовало молчание тено похитрился поднять свинцовую голову выпетив глаза на россып- картрт на столе остаемся мы с вами сержант тихо сказала товар вы держитесь спросил скрипач хлопнув очередную чарку ржавой рукавицы нет пеены нет скрипач кивнул отодвигая пустую чарку обсалар смешала воду и ром да он послал карту через весь стол Она упала на первую. «Господин колоды драконов, Ганас Паран, ваш брат, Адьюнгт. Даже холодное железо нуждается в закалке». Он снял еще одну карту и положил перед собой. «Жрец жизни, ха! Это хорошо! Игра окончена!» «Кто выигрывает?» — шепотом спросила Адьюнгт. Лицо ее стало бледным, как воск. «Никто!» — отвечал скрипач. «Это жизнь для вас!» Он резко вскочил и, шатаясь, направился к выходу. «Стой!» — закричал ему в спину быстрый Бен. «Передо мной перевернутая карта. Ты сказал, она кончает игру». «Она и кончила», — промямлил сержант, сражаясь с защелкой. «Не переворачивать?» «Нет». Скрипач вывалился в коридор. Кеннап слышал неверные шаги, поднимающиеся к палубе. Кулак сам встал, качая головой, и оглянулся. Остальные сидели. Затем Апсалар зарычала и выбежала. Если она так же опьянела, как сам Кеннеп, признаков видно не было. Миг спустя быстрые и калам последовали примеру. Флакон сопел под столом. Адъюнкт и Янтарь смотрели на рубашку последней карты. Тавор раздраженно зашипела и перевернула ее. Привстала, сгибаясь над столом, чтобы прочитать название. «Рыцарь Тени». Никогда не слышала о такой карте. «Янтарь, кто тебя?» это не я что не ты Яянтарь подняла глаза товар я никогда не видела такой карты и разумеется не я рисовала обе помолчали уставившись на странную карту кенноп пытался разглядеть мутный рисунок это один из тех серокожих Тисты эду мурлыкнула янтарь с копьем продолжал кулак серокожий как те на черных ладьях кеена подстранился и голова его кружилась. Плохое чувство. Прошу остаться кулак. Янтарь, что здесь произошло? Женщина замотала головой. Никогда не видела подобного расклада. он хаотичен, то есть не в природном смысле, как будто валун упал в ущелье, отскакивает от стенок, но куда бы не попал попадает точно. Ты сможешь все истолковать. Не совсем, пока нет. Женщина нерешительно разглядывала Росс и Пикард. Присутствие Апоннов неожиданно. «Поведи, потащи», — сказал Кеноп. «Кто-то что-то не решил. Колеблется, как сказал бы скрипач. Но кто это?» «Калам-Мехар», — «Калам -михар, ответила Адьюнгт. «Но вмешался Вестник в смерти». «Не Вестник», — бросила Янтарь, — «а его неактивная версия. Деталь, возможно, критически важная». Приглушенные досками крики с палубы возвестили о прибытии в гавань Малаза. Адъюнкт обратилась к Кеннебу. «Кулак, вот приказы на сегодняшнюю ночь. Вы вступаете в командование 14-й. Никому не сходить на берег, кроме тех, кого вызову лично я. Все корабли, кроме пенного волка, встанут на рейде. Приказы причалить к молам или пирсам следует игнорировать, пока я не разрешу». «Адъюнкт, такие приказы придут от самой императрицы». «Их тоже игнорировать?» «Их неправильно понимать, кулак. Детали неправильного понимания оставлю на ваше усмотрение». «Куда вы, адъюнкт?» Она молча смотрела на него. Наконец приняла решение. «Кулак Кеннеп, императрица, ожидает меня в Паяцовом замке. Полагаю, что она не будет медлить до утра». По лицу ее пробежал след эмоций. «Похоже, солдат 14-й армии не встретят как победителей. Я не подвергну их жизни неоправданному риску». проиканцев их ундрилов что до из мора сущность нашего союза будет зависеть от мнения императрицы учитывая обстоятельства я думаю что Ли надобрит их помощь но следует получить ее личное согласие решать смертному мяу кругаве сойдут ли представители из мора на берег и представятся императрицы как я или аберни дело неладным образом уплывут я считаю кено что решать должны они сами а мнение адмирала нока мы с ним согласны «Адъюнкт», — сказал Кеннепп, — «если императрица решит остановить изморцев, дело может кончиться битвой в гавани Малаза. Малазанцы против малазанцев. Мы можем устроить клятую гражданскую войну». Тавор нахмурилась. «Не предвижу ничего столь экстремального, Кулак». «Но», — настаивал Кеннепп, — «боюсь, вы не все понимаете. Изморцы присягнули вам, а не императрице». «Она не станет этого слушать». сказала янтарь тоном полным неожиданного разочарования она подошла к флакону и пнула его последовал стон затем кашель встать солдат произнесла янтарь не обращая внимание на то что товар прожгла ее недовольным взглядом а ты не дурак генно но не забывайся вы получили приказы кулак бросила адъюнг так точно адъюкт прикажете также вытащить морпеха нет в Я должна потолковать с флаконом наедине. Идите, Кеннеп. Благодарю за помощь этой ночью. Чертовски уверен, что меня не выпустили бы. От двери он снова посмотрел на карты. Повелитель волков, пряха смерти, королева тьмы и жизни, король цепей. Повелитель волков. Это должно быть об изморе. О боги, думаю, началось. Жемчуг стоял на обращенной к гаване стене замка, следя замедленно вползающими в спокойные воды темными формами кораблей имперского флота. Большие транспорты, словно неуклюжие пхидерины, юрки и рамоны эскорта, как волки по бокам стада. Глаза когтя сузились, когда он начал разглядывать иноземные суда в середине строя, громадные с двумя корпусами, необыкновенно. Их кажется, очень много. Как они дошли столь быстро, И откуда императрица успела узнать об их прибытии Единственный возможный ответ на первый вопрос через путь однако кто из приближных ад юнкта способен создать проход такой величины и силы. Быый бэн Жемчуг так не думал Ублюдок любит играться с тайнами, любит изображать слабака и одновременно сверхмогущественного чародея Жемчуга ни та ни другая ложь не впечатляют. Нет высший маг Та не способен на открытие такого разрыва. остаются проклятые иноземцы что само по себе очень тревожит возможно настал момент для некоего предупредительного скрытного действия раз императрицу самолично прибыла сюда такое вполне вероятно и целесообразно ибо мы не имеем малейшего представления кого же они привели в сердце империи иностранный флот вышедший без сопротивления на расстоянии прямого удара по императрице ночка предстоит хлопотливая жемчуг голос был тихим однако ему не понадобилось поворачиваться чтобы узнать говорившую к тому же он сознавал что императрица лоссеин недовольно нахмуриться если он увидит ее лицо старые привычки нет просто паранойя добрый вечер императрица нравится вид жемчуг скривил губы она прибыла точно вовремя для всех заинтересованных лиц ты ждешь новой встречи Я много путешествовал в ее компании, императрица. И? И, отвечая на ваш вопрос, остался равнодушным. Моя адъюнкт не вызывает доверия? Во мне не вызывает императрица, как и в солдатах 14-й армии, на мой взгляд. Но разве она хоть раз ошиблась и подвела их? Иг-Хатан, бесплотный голос прервал его. «Не будь дураком». Мы с тобой говорим на чистоту и наедине. С случившиеся в Ихатане никто не мог бы предвидеть. У учитываыя это, действия ад Юн кто товар были разумны и вполне достойны по хвалы. Очень хорошо, ответил Жмчук, вспоминая ночь огня, далекие вопли слышанные им из палатки, в которую я разгнееванный и испуганный спрятался словно малые дитя. Факты зависят от угла зрения императрица. совершенно верно адъюнг товар редко выходит из событий даже случайных или благоприятных без нового пятна на репутации лично я не понимаю почему наследие колтейна жемчуг кивнул темноте и нахмурился ах императрица я начинаю понимать и так павший герой оскоплен его имя стало прокятием его подвиги ложью Не будь все проклято я видел достаточно чтобы понимать истину. Иператрица это не сработает. Почему же? Нет, мы сами запачкаемся верера и преданность падут наша гордость станет грязью. Мазанская империя останется без героев, а без героев она начнет разрушаться. Тебе не достает веры, жемчуг. Во что же? в прочность цивилизации «То, что вы назвали верой, императрица, скорее походит на сознательное неведение, на отказ узнавать симптомы болезни, ибо так спокойнее. Самодовольство приводит только к слабости». «Я могу быть всякой», — заметила Лосеин. «Но только не самодовольный». «Простите, императрица, я не имел в виду флот тех катамаранов», — сказала она, помедлив. «Выглядит зловеще. Ты можешь ощутить текущую от них силу? «Частично. Не следует ли заключить, судя по очевидности, что инородцы заключили союз с Тавор, увидев в ней нечто, чего не видим мы? Интересно, что?» «Не могу вообразить их мотивов, императрица. Я с ними еще не встречался». «Хотел бы, жемчуг?» «Как я и предполагал. Честно говоря, их мотивы мне мало интересны». Кажется, теперь тебе вообще мало что интересно жемчуг и кто же донес тебе об этом он молча пожал плечами флот стал на якоря резко сказала императрица подходя и становясь рядом с когтем руки в перчатках легли на вытертый камень только два корабля идут к причалу что она себе вообразила отдав такой приказ еще интереснее что адмирал ног не стал возражать и «Его флаги все еще видны, команды ясны любому». «Императрица, вся гавань не вместила бы их в флот. Возможно, корабли будут подходить к причалам по мере...» «Нет», — он замолчал. «Потел, утек, пот». «Ее первый шаг», — прошептала императрица, и в тоне было возбуждение или мрачное удовлетворение. Со стороны флюгера на крыше донесся пронзительный скрип. Жемчуг вздрогнул. «А ведь ночь безветренная». Он посмотрел вниз, на город. На улицах много факелов. Искры и труд. Весть о прибытии передалась из уст в уста, и все взъярились. Вернулись виканцы, и толпа собирается снова. «Итак, императрица, тебе нужно, чтобы корабли подошли ближе, чтобы надежно закрепились у причалов. Нужно, чтобы жертвы сошли на берег. Тогда возгорится пламя». Лосиин отвернулась. «Иди за мной!» Они шли по крытой галереи, по верхнему двору крепости. Шаги императрицы звучали твердо, как бы нетерпеливо. В арку, между двоих неподвижных, скрывших головы под капюшонами когтей, он чувствовал, что они открыли пути. Сила бурлит между невидимых ладоней. Длинный полутемный коридор, плиты пола местами вспучились, показывая, что некогда по замку прошла гигантская трещина. Однажды все клятое здание рухнет в залив и доброго им пути. Разумеется, магии и инженеры уверяют, что такое стрясется минимум через полвека. Какая жалость? Еще переход. Императрица повела его налево. О да, это место ему знакомо. здесьсь она сидела несколько лет назад, убив императора и танцора. У убийствство так ли это называется? скорее подстрекательство и попустительство. еще один перекошенный коридор и наконец двери приемной у них стояли еще двое когтей левый заметил их повернулся и открыл дверь чтобы императрица могла пройти не сбавляя шага жемчуг пошел за ней а войдя в комнату замер стол в виде буквы т приготовленные словно для суда он стоял в середине с другой стороны напротив длинной части стола поставили скромный трон по бокам в креслах уже сидели двое При появлении лосеин они встали. Малли Крелл и Корбола Дом. Жемчуг постарался убрать с лица недовольное выражение. Перед ним вдоль короткой части стола были стулья. «На какой сесть, императрица?» — нерешительно спросил он. Она села на трон и оглядела его. Тонкая бровь поднялась. «Жемчуг, я не нуждаюсь в твоем присутствии». В конце концов ты признался что не особо желаешь новой встречи с адъюнком избавляю тебя от этой обязанности понял чего от меня ждут сидевшие слева от госпожи жрец джи сталл откашлялся <клёвый> вам выпало тяжкая но неотлажная миссия э, требуется организация <клёвый> как это называется подготовка пятерни которую вы найдете у выхода и одно умерщевление пьяница из-завсегда тф трактира у весельника что принадлежит щупу имябанашар после вернетесь в казарму и будете ждать дальнейших распоряжений жемчуг не сводил взор с императрицы но она посмотрела непроницаемо будто дожидаясь чтобы он сказал очевидное должен ли коготь получать приказы от джи сталского жреца Маэля от того кто был доставлен сюда в цепях он понял что в молчании уже содержится ответ отвел взгляд оглядев корбала дома мерзкий на панец нацепил регалии первого кулака от выражения его наглого надменного лица уже мчуга зачесались руки два моих излюбленных ножа срежут эту ухмылку вместе с лицом боги не говоря уж что я могу погрузить лезвие в горло может я и успею или нет в том-то и все дело спрятанные в комнате коготь отбросит меня но может они не ждут Не будь глупцом жемчуг он снова взглянул в лицо императрицы и как-то понял что она догадывается о всех его чувствах и забавляется. Он все колебался понимал что сейчас самое время для громкого протеста для попытки убедить ее что усевшимся по бокам стервятником нужно не то что появится в комнате очень скоро Не нет им нужен трон который они окружили лоссена они убьют тебя они тебя убьют. можете идти шипящим голоском сказал рээл императрица выдавил из себя жемчуг прошу вас тщательно обдумать то что скажет товар она ваш адъюнкт и ничто этого не изменит никто Б благодарю за совет он открыл рот и тут же закрыл поклонился императрицы и вышел из комнаты Итак жемчуг ты все свалил на товар все проклятый трус Но кто же убил Ластар уел? Адъюкт придется вам поплясать нынешней ночью. Да будет так. Ночи принадлежат когтям. Кбала дом он посвятит другую ночь на досуге и позабавиться в волю. Может и с улыбчивым ящером жрецом, почему бы и нет. Шик пропал, может быть убит. Жемчуг будет действовать во имя империи, не во имя лосиин, но во имя империи, Ведь, теперь он понял это, эти два вида преданности не совпадают. Как для любого когтя так для тебя прежней императрица выбор тут очевиден и неизбежен. Он шел вниз, и поверх таких смелых мыслей другой голос шептал, то и дело проникая в разум, другое слово жгущее хуже кислоты, одно слово. Трус. Оскалившийся жемчуг проходил этаж за этажом, ня ожидает указаний по умерщвлению бывшего жреца ныне пьяницы и тут он жемчуг слишком долго медлил он мог бы пробиться к тайшрен ну хотя ублюдок почти похоронил себя однако оставил множество скрытых помощников о высвший маг империи желает быть близко к событиям но не встревать в них беднягабанашар одержимый и одураченный ученый он жаждет всего лишь потолковать со старым другом в мал крл не желает чтобы того беспокоили ибо у него свои планы неужели лосиин такая дура невозможно доверять таким как эти какой тогда смысл в присутствии их в комнате выбить того раз равновесия из равновесия более подходит на плевок в лицо неужели это необходимо лосиин не товар тут важно важно что нельзя опираться на людей вроде рела и дома они гадюки они ужалят хозяйку «Когда распространяешь ложные слухи, есть опасность, что операция окажется слишком успешной, и лжец попадется в ловушку собственной лжи». Жемчуг начал понимать возможности. Чтобы опозорить имя Калтейна, нужно было возвеличивать имена его врагов. Корбала-дом из предателя становится героем. Как-то... Нет, не желаю знать подробностей. Лосиин не может казнить или заключить в тюрьму героя, не так ли? Ей пришлось возвысить его. императрица ты поймала сама себя не могу поверить что ты еще не осознала. он шагал все медленнее, уже нижний уровень 10 шагов до задней двери выводяящие к основанию стены дальше темный путь до вврат. Так что ты пытаешься показать адъюнкту крайне опасное положение в котором оказалось ты просишь товар о помощи С сможетожет ли она войдя в ту комнату различить твои намеки? Ради худа Лассиин, все это очень, не очень ненадежно. Жемчук запнулся. Он может сделать то, что нужно, прямо сейчас, пройти к восточной башне, выбить дверьтай шренна. выдать дураку все, что ему следует знать, он мог бы даже к нему шагнули двое в плащах с капюшонами. Кокти. Они поклонились, стоявший слева заговорил. Коготь, нас информировали, что цель находится в таверне у весельника. На улочке сзади есть отхожая корыта. Ночью он часто будет посещать его». «Да», — ответил Жемчуг. «Он внезапно очень устал». «Это идеально», — капюшоны молчали. «Чего вам еще?» «Вы должны распорядиться насчет...» «Насчет чего?» «Сэр, а можно ли убирать свидетелей?» «Да, идите». «И еще, сэр, цель передана нам кое-кем...» «Тем, кто требует серьезного отношения к себе». Жемчуг прищурился и сказал, «Сегодняшнее убийство. Вы не исполните задание без прямого моего приказа. Мы желаем подтверждения». «Разве императрица не подтвердила слова джестала?» «Никак нет, сэр». Она промолчала. «Но присутствовала». «Так точно». «Хм». И что же мне делать? Она просто отпускает поводок. Или она тоже боится Тайшренна и поэтому с радостью натравливает Малли Карелла на Бонашара? Проклятие, я ничего тут не понимаю. Так что выбора нет. Хорошо, подтверждаю приказ. Коготь не стал твоим, Малли Карелл, а императрица отстраняется. Нет, похоже, до возвращения Шика Коготь стал моим. Как удобно, Лосиин, что ты привезла шесть сотен. убийцы поклонились и исчезли за дверью. Но почему же ему кажется, будто его используют? хужеже того, будто о нем больше не заботятся. Нехорошо это. сегодняшней ночью он не будет думать, только подчиняться. завтра ну завтра будет другая ночь, не так ли? завтрав я разберусь с тем, что наворотят сегодня, Решу, что нужно будет решить. Почи что захотел лосиин. завтрав новая глава когтей займется очисткой дома, может быть может быть этого от меня и ждут этот зал суда предназначался для демонстрации именно мне не адюнкту ты просто передала мне командование над шестью сотнями убийц магов так иначе зачем они здесь истина в том что ему не понять замыслы императрицы лосеин и не ему одному нервы заворочились в животе его охватил непонятный ужас 600 прими это жемчуг Юнт не убивала алла стару ты прогнал ее и она погибла вот и всечего это не меняет я буду делать то что задумал Пусть все они умрут Жемчук повернулся и подошел к своей комнате ожидать новых приказов спустить с поводков шесть сотен убийц вот только на кого Хеллиан решила что ненавидитромм хотелосьлось чего-то еще, Не такого сладкого, более подобающего ее натуре. Было темно. теплый ветерок пахнул влагой. Казалась гавань мала за шепчет, приглашает, словно дыхание любовника на затылке. сержант стояла, следя как пенный волк отходит от массы судов. За ним пошла силанда. Увы отовсюду слышался скрежет опускаемых якорных цепей, палуба под ногами вздрогнула, корабль остановился. Хеан шапнулась, выругалась. «Капрал?» «Я?» — спросил за спиной Неженко. «Я?» — спросил дохляк. «Точно вы! Что тут творится? Смотрите-ка, на пристанях солдаты и толпа встречающих. Почему мы не там? Они машут руками». Хеллен помахала в ответ, но не было похоже, что ее видят. Флот почти не освещен. «Мрак и тьма», — пробормотала она. «Мрак и тьма», — пробормотала она. будто мы приползли домой побитыми псами а может просто поздно отозвался дохляк и никто вроде не подозревает что вы были с дружком нашей мамочки но мамочка почему-то уже стоожжит с большой сковородкой знаете старухи они иногда хуже чертей все совсем не так идиот зашипел неженка скорее это была дочка жреца боги подлые ты бежишь но от прокятия не скрыться жриц свое дело знает и жизнь твоя уже обречена а огни плевать она все спит как вам Хелиан посмотрела в пространство между двумя солдатами Слушай капрал соберись но не болтай мне не интересно я задала вопрос если не знаешь ответа не раз развивай то Соты переглянулись дохляк пожал плечами Мы не сойдем на берег сержант уже все знают они с ума посходили Ра разумеется мы сойдем. Мы прошли миллион лик, даже пять миллионов. Мы шли сквозь огонь, и бури, и зеленые светы в небе, и ночи, и змей, и сломанные зубы, и проклятую резанью мочу, что там кличут вином. Вон там Малас, именно Малас, и я туда иду, капрал нежный дохляк, и мне плевать, сколько у тебя рук. Меня не задержишь». Она отвернулась, подошла к борту, перевалилась и исчезла из виду. хляк и неженка переглянулись раздался тяжелый всплеск что теперь спросил неженка ну она утопилась так лучше сообщить кому-нибудь сообщим и нам конец мы же стояли тут они скажут мы ее столкнули но это не мы кому важно ведь и спасать не бросались я не умею плавать и я тогда надо поднять тревогу давай нет ты «Может, просто пойти вниз, сказать, мы ее ищем, но найти не можем?» Тут они замолчали и начали оглядываться. В полутьме маячили матросы, занятые матросскими делами. «Никто не видел?» «Не слышал». «Похоже на то. Отлично». «Не отлично. Так идем вниз, руками помашем, но молча». «Как молча? Скажем, нигде ее не нашли». «Точно, я так и хотел. То есть нигде, особенно у борта и за бортом. Ничего вообще не видели». кто-то заорал сзади Эй вы что делаете на палубе капралы обернулись ничего сказали они хором вниз там и сидите они поспешили исполнить приказ Трое идут к берегу сказал щегольски одетый юноши не сводя глаз с ыгральных костей действительно костей фаланг пальцев Кости легли на выветренный камень. Его близняшка стояла созерцая далекую громаду замка ночной ветерок трепал кричащий пестры и шелка ее одежд видишь каково здесь играть спросил брат собрав кости одним взмахом руки скажи ты хоть отдаленно понимаешь как яростно я пытался удержать нашу карту в той ужасной игре до сих пор устал и голова кружится он хотел выкинуть нас раз за разом мне страшно воистину ты герои рлыкнула она не оборачиваясь трое идут к берегу как неожиданно думаешь во всем виноват страшный камнепад над островом от тоорал он выпрямился и двинулся к сестре близнецы стояли на подходящей башне неподалеку от малаза на южном берегу реки большинству горожан башня кажется грудой руин но это иллюзия поддерживаемая живущим в нижних комнатах колдуном колдун сейчас вроде бы спит Бог и богиня, известные как опонны, получили верх башней в свое полное распоряжение. Вполне возможно, согласилась она, но разве не в этом самый смак игры любимый? Она показала на залив, что виднелся справа. Они прибыли, и сейчас среди жалких смертных на бортах идет шевеление, особенно на сееланде, а в замке напротив пробудилось гадючее гнездо. ночьюю нам предстоит много работы. «О, да! И тебе, и мне! Поведи, потащи, поведи, потащи!» Он сложил ладони. «Не терпится!» Она резко обернулась. «Можно ли быть уверенным, брат, что мы разгадали всех игроков? Всех-всех! Что, если один сумел скрыться? Всего один, дикий, неожиданный, особо коварный! Мы можем попасть в неприятности, мы можем даже... умереть!» «Проклятый солдат!» — фыркнул брат. «Он тянул нашу силу! Какая наглость! Отнимать у нас нашу любимую игру! Хочу его крови!» Она улыбнулась во тьме. «Ах, что за пламя в твоих глазах? Да будет так! Брось костяшки! Загадай его судьбу, давай! Бросай!» Он уставился на нее, улыбнулся. Рука взметнулась, раскрылась ладонь, кости покатились, стуча и переворачиваясь, и, наконец, улеглись. Близнецы одновременно затаили дыхание, склоняясь, спеша посмотреть на итог. Буд там кто-то видящий их, он увидел бы на лицах удивление, нахмуренные лбы, смятение в бессмертных очах. И первые лучи зари явили бы чистый ужас богов. Этот несуществующий свидетель покачал бы своей головой или покачала. Никогда милые боги никогда не тягайтесь со смертными. свищ и трое друзей играют в пещере одиночник с похищенным мечом ток и фендерей и проклятые жертвы кораблекрушения запертый после гадания скрипача в крошечной каюте пенного волка флакон доделывал куклу давно лежавшую в кармане в приказах адъюнкта никакого смысла но нет поправил он себя и криво ухмыльнулся это не адъюнг это все это исходит от янтарноглазой красотки янтари кто она во имя худа Ладно задаю сей вопрос всего в тысячный раз но у нее такой взгляд такие глаза знакомый вид как будто она погружается в глубины моего сердца но ей мужчины не нравятся не так ли он смотрел на куклу и хмурился все сильнее Вы зашептал он вы знаете что я вас первый раз вижу но вы здесь и кусок железа в ваших кишках боги это должно быть больно Он все время режет изнутри. Вы, сэр, где-то в Малайзии, и она хочет, чтобы я вас нашел. Вот так. Понимаете, целый город. И время дано до зари. Разумеется, кукла может оказаться полезной, если бедняга появится близко от флакона, и маг взглянет ему в глаза и узнает выражение боли, кривящее сейчас неровные кусочки ракушек. Лицо куклы. Боль и старые рубцы на руках. Но таких людей там много, не так ли? мне нужна помощь пробормотал солдат. Сверху раздавались голоса матросов корабль становился к причалу и какой-то более низкий звук доносящийся из самого порта и он кажется неприятным нас предали всех нас сзади распахнулась дверь флакон сомкнул век голос ад юнкта мы близко высший маг готов перекинуть вас туда найдете его в моей каюте. солдат я надеюсь вы готовы так точно адъюнкт он повернул голову и попытался в сумраке коридора разглядеть ее лицо лишь морщинки собравшиеся вокруг глаз выдавали напряжение эмоций отчаяние не провались флакон адъюкт все против меня янтарь говорит тебе нужно искать помощи она сказала ты знаешь у кого янтарь женщина с такими странными глазами «Да что такое с ее глазами, черт побери!» «Кто она, адъюнкт?» В глазах начальницы мелькнуло что-то вроде симпатии. «Она та, что переросла себя, солдат. И вы доверяете ей?» «Доверяю», — она тихо улыбнулась. «Ты должен знать, хотя ты и молод, что истина открывается в прикосновении. Всегда». «Нет, он не знал этого. И не понимал. Ничего не понимал». флакон со вздохом встал пряча не складную куклу под одежду она уютно примостилась под левой рукой рядом с ножом не мундира не значков выдающих в нем солдата 14 армии отсутствие фитиши и заставило его чувствовать себя уязвимым ногим как скажете она провела его в каюту задержавшись у входа иди я должна быть на палубе флакон неуверенно сказал будьте осторожны ад юн глаза ее чуть расширились, женщина отвернулась и пошла наверх. Колам встал на носу и, напрягая зрение, вгляделся во тьму, в которой были стоящие на якоре транспорты. Казалось, в паре кабельтовых поскрипывают весло шлюпки. В нарушении всех треклятых приказов отданных ад юнктам на эту ночь, Ну, даже ему эти приказы не понравились. ый бэн создал вратам или скорее щель в воздухе, но даже щель можно засечь. Плохая новость для бедняги флакона. он вступил прямо в гнездо когтей. никаких шансов. Да и кто смог бы пройти невредимым через такое слишком рискованно, слишком экстремально. он напряг мышцы плеч, потом поднял руки, чтобы стряхнуть напряжение. О однако микс спустя оскованность вернулась, ладони зудели под изношенными перчатками убийцы. Решай, черт тебя подери, просто решай. Нечто застучало по полуу без праваа. Он повернул голову, увидел скелет рептилии высотой ему по колено. Д длинная шея моталась из стороны в сторону, пустые глазницы пялились на него. Дернулся длинный хвост. Ты хорошо пахнешь, прошипела тварь, ритмично щелкая челюстями. «Он хорошо пахнет, Кердла?» «О, да!» — отозвался второй голосок, на этот раз слева. Он посмотрел туда, увидел очень похожий скелет, забравшийся на фальшборд почти в пределах досягаемости руки. «Кровь, сила, воля и бездумие. Он ровня нашей ненаглядный. Вообрази схватку между ними Телорест. Вот было бы зрелище!» «А где она?» — пророкотал Калам. «Где таится Апсалар?» «Она ушла!» сказала мотнув головкой кердла куда ушла пискнула ты лора сильнее замахав хвостом только я и кердла тут прячемся нам нужно ты понимаешь целесообразность там снаружи страшно ты даже не представляешь как совершенно видишь ли мы знаем кто там всех знаем колам уже ясно слышал скрип уключен да кто-то действительно спустил шлюпку и уже причаливает проклятые дураки толпа разорвет их на части он обернулся посмотреть на среднюю палубу по правому борту был виден высокий причал корабль все ближе подходил к нему убийца приблизился к адъюнку вышедший из надстройки у нас проблемы сразу начал он кто-то высаживается со шлюпки товор кивнула мне уже доложили о и кто заговорила янтарь в этом есть известная симметрия в вы довольно горькое в той лодке колам михар находятся тин баральта и красные клинки убийца нахмурил лоб вполне вероятно продолжала янтарь что присланный из паяцевого замка икоррт окажетсянеспособным разогнать толпу но в тоне женщины звучало неверие и понимание более глубокого смысла происходящего она будто приглашала колалама додумать остальное красные клинки бросила адъюнкта снова хотят показать свою верность верность колам михар Та подошла ближе не сводя взгляда с убийцы Я надеюсь мне будет дозволено взять свою охрану небольшую разумеется янтарь и если не возражаете вы это не приказ ад юнг Не тихо почти робко отвечала она и замолкла в ожидании Кам огляделся ракон потяни худо за волосы в носу. Так однажды сказал скрипач во время своей игры. Кажется, под Натилогом. Годы назад. Или не так? Почему он сейчас вспомнил это? Потому что я сейчас понимаю, что чувствовал худ, борясь с драконом. Эх, я могу решиться на это, а все остальное пусть дальше колеблется. Могу? Разумеется. Согласен, Адьюнгт. Я стану частью вашего сопровождения. Войдем в замок. Да, войдем в замок. И этого я и прошу.а отвернулась Калан нахмурился и глянул на янтарь, которая показалась ему чем-то недовольной. Что-то не так, спросил он у молодой женщины. Бывают времена, когда терпение от юнкта превосходит даже мое терпение, а это кое-что значит. Пенный волк подошел к причалу. Немного дальше у того же причала заскребла по камням шлюпка канаты быстро вдеты в каменные кольца, стараил проследила за самым ловким из клинков что в лес по стенке от кольца к кольцу таща за собой веревочный трап вскоре он оказался наверху привязал трап к основным причальным кольцем тин баральта в лес первым неловко и медленно используя только одну руку и ворча при каждом движении чувствуя сжение в желудке лаара ползла за ним готовясь подхватить если он сорвется сплошной обман все обман она оказалась наверху помедлила поправляя оружие и плащ капитан проскрежетал баральта постройте людей ожидаем ад юнгта она увидела что справа приближается отряд имперской стражи во главе с офицером расталкивает кипящую толпу Т баральта тоже заметил их как я и подозревал их слишком мало если толпа учует поживу и Ластара повернулась лицом к клинкам, сохраняя невозмутимость. В голове проносилась. «Как скажете, кулак. Только не надейтесь, что я верю хоть одному слову». В этот миг воздух прорезал густой рев. Небо над гаванью озарилось с полохами. Бонашар прищурился, пытаясь рассмотреть толпу сквозь чад и хныкнул. «Его здесь нет. Фактически, я его несколько дней не видел, кажется». а ты как старший сержант смелый зуб пожал плечами, что наверное послужило знаком для вруна. Содат оглянулся на молчаливого гентура и сказал: такак точно старший сержант вначале мы его упустили потом кое-что услышали а сложив то и это понимаете волослосатый старик показал зубы О да врон поди прочь пока я не приказал тебе дважды обижать гавань с полной бочкой за плечами. он нам уже не начальник так спросил гентур но Врун «Вы в рун побледнел вывод ставку никогда не уйдете так сэр объясни это приятелю не здесь советую переулок солдаты поспешили уйти перешептываясь и сели за свой стол я всегда считал заметилбанашар что дурная репутация обычно бывает незаслуженный злодей просто используют намеки и сомнения и «К тому же я иногда верю в величие человеческого рода, рано или поздно умеющего добиться свободы. Но, глядя на тебя, смелый зуб, любой оптимизм кажется самообманом». «Точно! И что?» «Ничего». Послышался шум на улице, множество голосов, но вскоре все стихло. «Каждый вечер так». банды идиотов носятся отыскивая жертву настроение в городе царит мрачное и злобное и усугубляется с каждым пробитым колоколом хотя явных причин нет увы теперь есть напомнил себе банашар ну это тоже не настоящая причина просто подходящая цель кто-то играется с ножиком сказал смелый зуб это имперский флот не вовремя учитывая что на борту вканцы «Да и другие иноземцы сейчас, по-моему, лишние». «Ты мало выпил, Бонашар. Что, заболел?» «Хуже. Принял решение. Началась осень. Ты можешь ощутить ее в ветре. Черви кишат на берегу. Это сезон дрэк. Сегодня я буду говорить с имперским магом». Мастер-сержант скривил губы. «Но ты же сказал, едва попробуешь, станешь покойником. Ты именно этого захотел?» Я планирую оторваться в толпе от преследователей, тихо проговорил банашар, склонившись над столом. Пойду по набережной хотя бы до моста. Слыш там стоит городская стража, отгоняет безмозглых дураков. Боги, они совсем тупые. На кораблях целая армия. Я же говорю, кто-то играется. Хо бы его повстречать. Воткнуть кулак в морду и посмотреть, как он выйдет через затылок. Способ грязный, но быстрый. ублюд заслужил худшего. что ты собираешься делать неважно ну сказал бывший жрец более храбро чем чувствовал себя на самом деле сегодня или никогда завтра приходи поставлю кувшин темного маласского до да, вспомнил у тебя день жищ много откуда это а? из храмовых сундуков смелый зуб ты украл деньги из дешнего храма дрек дешнего Точно. и из всех которые посетил спрятал в такое дупло что никто не узнает беда в том что каждый раз доставая краденое я терзаюсь виной я трачу немного в том чтобы угоститься це пивом нет особого греха так я себя утешаю но вина остается так если тебя зарежут сегодня ночью бана шар ухмыльнулся разведя руками «Пш! все пропало все навеки ловкий трюк «Ты хочешь, чтобы я тебя оставил?» «Худо ради нет! Что мне делать с сундуками монет?» «Сундуками?» «Дрожайший старший сержант, скорее уж с комнатами. Но утром, или увидимся, или нет, было приятно познакомиться, смелый зуб». «Да ладно! Завтра, говоришь?» Боношар кивнул, встал и начал пробираться к выходу. оставшись за столом в одиночестве смелый зуб поднес кружку к губам и почти сомкнул веки тем кто стоял хотя бы в двух шагах они казались совсем сомкнутыми так что тип поспешно вскочивший и ужом скользнувшие за банашаром не понял что старший сержант впился в него своими глазками высоченный волосатый старик тремя глотками прикончил кружку резко встал и пошапнулся махнув рукой он неуклюже подошел к в руну и гентуру а выглядели виноватыми и испуганными точно обсуждали что-то нехорошее смелый зуб склонился над столом слушаййте недоумки прошептал он мы просто поджидаем чужеземца выпятил глаза в рун и все мы никогда тихо видите ту змею что ползет наружу скорее он ушел сказал покосившись на дверь гентур змея скорее уж вы правы «Его цель — никто иной, как Бонашар». «Ну, вы готовы сегодня удивить Когтя?» «Соглашайтесь, и я стану думать о вас гораздо лучше». Солдаты были уже на ногах. Гентур сплюнул на ладони и потер их. «Я о такой ночи давно мечтаю. Идем вру, на то упустим». «Идут к набережной», — сказал смелый зуб. «Там, севернее, начинается лестница, так?» Солдаты поспешили к задней двери. Они казались даже слишком старательными. мастер-сержант знал что врун крепче, чем кажется да и вряд ли когооготь думает что его будут выслеживать. Все эти толпы ну в них не особенно трудно выслеживать. Со или уят уничтожать убийц.то-то в углу низкого зала швырнул на стол кости. смелый зуб чуть не подпрыгнул. По похожеже я размяк.реди собиравшихся у гаваи толп мелькало много хорошо вооруженных фигур, хотя пока что их лезвие оставались под плащами. Агенты занимали заранее выбранные позиции они обменивались стихими кивками, перешептывались. городская стража стояла редкой линией Пики нервно колебались в руках стражников, когда особо наглые негодяи подскакивались с криками и угрозами На кораблях веканцы И мы поджидаем их П предатели все до одного расправа с предателями казнь вершимая народом разве сама императрица не присутствует в замке она здесь чтобы увидеть гнев империи.а так всегда делала когда командовала когтями. На плюйте на офицеров дураки, сигналы подняты, огни зажены приглашают ублюдков подойти, причалить, спуститься на берег. смотрите, что за трусы они знают, что пришло время отвечать за измены. Поверьте, мы завалим векканскими головами всю гавань, но ну, разве не прекрасное утреннее зрелище. Боги, это что такое? Так или примерно так бормотали голоса толпы, когда все подняли головы, указали пальцами, проследили глазами, с запада прилетел шар яркого огня, оставив вслед сине-серого дыма, как след угря в песке. Шар рос в размерах с угрожающей скоростью, потом пропал. Через мгновение по гавани разнесся громкий треск. Над водой поднялся широкий столб дыма. близко треть лиги ближе. а всплеск небольшой, значит, был меньше, чем показался. Прошел над головами прямо знак, знамение. Голова Виканца, не заметили, что ли? Это была голова Виканца, отрубленная самими богами. Чуть отвлеченный зрелищем летящего огненного шара, оплюхнувшегося куда-то в залив, коготь Сайген Морел снова двинулся вперед. Убийце нравилась плотность толпы, которую он расталкивал. а смыкалась снова и снова предвкушение нарастало впереди толпа замедляет шаги бывшего жреца что хорошо потому что ничто не идет как планировалось цель должна была засесть у щупа на всю ночь а пятерня собраться в переулке позади таверны ожидая его чтобы выполнить последние формальности Указать череп так они это называли опознать жертвы здесь и сейчас в последний раз хорошая награда за неделю выслеживания этого дурака Реальное умерщвление. Но сейчас события разворачиваются так, что ему, возможно, придется окровавить собственные руки. Решение убить пьяницу окончательное. Оно отлично соответствует двойной преданности Сайгена Морелла. Он учился на имперского когтя с детства, с тех пор, как его 14-летнего отняли от бока мертвой матери. Тогда, во время отбраковки свечных ведьм в мышатнике. постепенно в нем рождалось недовольство императрицей, росло год за годом и наконец нашло выход и цель в служении господину Дджисталу. Разумеется, знание о том как именно погибла его мать весьма сильно помогла ему выбрать нового господина. Империя прогнела насквозь. он сознавал, что не является единственным когтем это понявшим. Не он один следует приказаниям господина Дджистала, Из пятерней выходящих сейчас из паяцевого замка большинство принадлежит к черной перчатке неуловимой организации Мали каррела трудно предположить сколько именно агентов когтей переметнулась каждый знает лишь троих формирующих ячейку классическая структура когти. К тому же сам глава когтей жемчуг подтвердил приказ убить банашара это успокаивает он оставался в 10и шагах за спиной бывшего жреца, Он ощущал кипящую злобу толпы, радуясь идиотским криком про знамения и голову Виканца. Он нес на себе вещички с вложенными чарами, гарантирующими отсутствие внимания окружающих, снижающими накал их гнева, пусть даже он грубо и болезненно расталкивает их локтями. Они сейчас близко от гавани, в толпе кишат агенты господина Джистала, хорошо рассчитанными выкриками и призывами все сильнее возбуждающие озлобленных людей. Едва полусотня солдат-стража смотрит ныне в лица многих сотен горожан. Недостаток сил был в нужное время создан офицерами ближайших казарм, ловко изображающими нерасторопность. Он подметил в толпе группу тяжело вооруженных солдат во главе с офицером. Они шли к докам, у которых маячил силуэт флагмана-адъюнкта. Капитан доставит ей приказы самого ободряющего свойства. Вслед за ее уходом начнется такая резня, какой город еще не видывал. померкнет даже знаменитая отбраковка в мышатнике убийца усмехнулся Добро пожаловать адъюнт. Тут он прерывисто вздохнул левое плечо зачеслось под одеждой маленький кусок металла вшиый под кожу подсказывал что за агентом увязался некто с намерением убить его. как неуклюже! Убийца всегда должен маскировать даже свои мысли, ведь мокро, самый распространенный природный талант, не требующий особого обучения. Шепот беспокойства, поднявшиеся на затылке волосы, столь многие обладают подобным чутьем. Но ведь даже как самого неловкого убийцу может повести госпожа, так и опытного и готового ко всему Сайгена Морелла может потащить господин. Бонашар был в пятнадцати шагах. Он выбирался из толпы и сайген ощутил его путь. Да, тоже мокро вызывает действие подобное влияние у многих зачарованных вещичек. отсутствствие интереса, тревога, внезапное бегство. Чем острее разум, тем сильнее он поддается таким скрытым атакам. Конечно, быть убийцей означает быть неуязвимым для такой магии. Достаточно просто знать о ловушке, так что сайген морел не беспокоился. У него очень ясное намерение. Разумеется, сначала надо избавиться от охотников. Бонашар идет к лестнице. Не очень рискованно, если Сайгин ненадолго задержится. Он заметил слева начало улочки. Народу там было мало. Убийца направился в ту сторону, обойдя последнего человека. Он быстро свернул налево и исчез в недрах улочки. Темнота, мусор под ногами, кривой извилистый проход. Он углубился на пять шагов нашел нишу и притаился он похоже ищет выпивки зашипел гентур кругами будет ходить идем за ним прошептал врун толкая приятеля они вошли на улочку начали пробираться вперед нишу застилали тени слишком плотные и непроницаемые чтобы быть естественными но оба солдата миновали ее ничего не заподозревв что-то тихо свистнула пролетев мимо плеча в руна Гентур хрюкнул, взмахнув руками и падая лицом вперед. Врун развернулся, одновременно приседая, но присел недостаточно низко. Вторая стрелка ударила его в грудь, прямо над сердцем. Солдат продолжал по инерции поворачиваться, хотя ноги уже отказали. Он тяжело упал, ударившийся камнем остовой, затылком. Сайген Морел осмотрел два бесчувственных тела и начал перезаряжать пружинный самострел на предплечье. первый выстрел в основании черепа второй в сердце везучий ублюдок я намеревался вмазать в кишки. Да думаю он не ожидал такой боли тем хуже для него ведь что ты по-твоему хотел учинить замочить меня ладно все кончено он поправил рукава спрятав оружие и поспешил в погоню за банашаром. пустя шестую часть колокола коготь понял что потерял цель. В нарастающей панике начал обыскивать улицы и переулки. Холодный ветер поднял опавшие листья, укладывая их на мостовые причудливыми узорами. Листья тихо звякали, словно падающие кости. Пенный волк прижался к стене причала, сплющивая подвешенные к ней большие матки каната, и вновь отошел. Затем тросы, наброшенные на швартовые тумбы, были крепко затянуты. сходней застучали становясь на место как раз вовремя чтобы встретить капитана гарнизона и его стражников они шли вдоль причала подчеркнуто игнорируя отряд красных клинков вставших во главе с одноглазым одноруким командиром вдоль борта что-то ударило по поверхности воды сразу за флотом и громоподобный звук падения отдавался эхом хотя темнота уже поглотила свет ослепительно яркого огненного шара в воздухе висел тяжелый запах дымок бу показалось что это необычное событие встретили со странным равнодушием в особенности ад юнг и янтарь среди матросов поднялась волна криков и ритуальных жестов но этого и следовало ожидать но признаем произошло это падение как-то очень своевременно кеноп не сомневался что встречающая их многотысячная толпа кричит сейчас о знамениях внимание кулака снова привлек приближающийся отряд «Они хотят взойти на борт, Адьюнгт», — сказал он. Тавор как раз намеревалась сойти на берег. Она нахмурилась, покачала головой и отошла назад. Янтарь встала за ее левым плечом. Сапоги застучали по трапу. Капитан остановился в шаге от палубы. Огляделся, будто решая, что делать дальше. Кеннеп подался вперед. «Добрый вечер, капитан. Я кулак Кеннеп, 8-й легион 14-й армии». Тот помялся и отдал честь. кулак кенеп у меня приказы для адъюнкты товар поран могу я войти на борт разумеется со стороны облепившись строй стражников толпы раздались неразборчивые крики и ругань было ясно впрочем что большинство насмехается над красными клинками услышав это капитан едва заметно моргнул а затем прошел к адъюнку императрица ожидает вас сказал он в паяцевом замке «В ваше отсутствие командовать 14-й армией временно придется мне. Я позабочусь о высадке и размещении войск». «Ясно», — ответила Адъюнкт. Капитан неловко задвигался. Он как будто ожидал протеста, и такая вялая реакция на его слова была ему непонятна. «Кажется, ваши транспортные суда встали на рейде, Адъюнкт». «Да, капитан, мне тоже так кажется». «Следует немедленно отдать противоположный приказ». «Капитан, как ваше имя?» адъюкт прошу прощения я реаг капитан ринак из имперской унтанской гвардии а так вы прибыли на остров вместе с императрицей ваше положение офицер дворцовой гвардии реаг прокашлялся правильно адъюкт хотя мои полномочия разумеется могут распространяться яннтарь оборвала его адъюкт прошу найти калама Михаром он полагаю где-то на корме она снова глядела на капитана «Императрица приказала мне прибыть одной?» «Она... эм... не уточняла». «Отлично. Извините, Адьюнгт, есть одно исключение». «М? Да-да, высший маг Бенаде и фон де Латт остается на борту до дальнейших распоряжений». Тавор на миг нахмурилась. «Хорошо. Думаю, мы говорили об отмене приказов. Оставляю на ваше усмотрение, капитан Ринаг», — сказала Адьюнгт. Янтарь вернулась, таща за собой Калама. «Мы используем ваш эскорт и красных клинков Тинбаральты, чтобы обеспечить проход сквозь толпу». Она сделала жест адъютанту Янтаре убийцы следовать за ней и зашла на берег. Капитан озадаченно смотрел, как они движутся по причалу. Короткая команда стражникам гвардии, небрежный взмах рукой Тинбаральте, «Следуйте за мной!» И два отряда неуклюже сомкнулись, защищая Тавор и ее спутников. Группа двинулась в город. Ренак повернулся к Кенебу. Кулак... «Да?» «Э-э...» «Все не так, как задумано», — Кеннеп подошел к капитану, шлепнул по плечу. «Подумайте, могло быть хуже». «Нет, все уже хуже». «Хватит вам!» — рассердился капитан. «Теперь я командую 14-й армией, кулак Кеннеп, и вот мои приказы. Сигнальте адмиралу Ноку, корабли сопровождения должны немедленно сняться с якорей и отправиться в Унту». сигнальте иноземному флоту они должны стать на якоря вне гавани у отмелей севернее замка их поведет лосманское судно наконец сигнальте транспортом мы устанавливаем такой порядок по 15 кораблей поднимают якоря и подходят к соответствующим причалом начать высадку как можно скорей солдаты должны быть без оружия их вещи следует отдатьч на хранение кено скреб щетину на подбородке почему вы еще здесь кулак кеноп Я пытаюсь решить, с чего начать, капитан. Что это значит? Да так, просто. Во-первых, хотя вы командуете 14-й армией, по рангу вы ниже адмирала. Сигнальте ему сами. Он сделает так, как захочет. Я получил приказы от самой... Он пожелает лично посмотреть ваши приказы, капитан. Адмирал очень ценит протокол. Полагаю, приказы у вас с собой? Разумеется, с собой. Так сигнальте ему. Вызывайте на борт. вы он не согласится что теперь насчет из мора это иноземный флот капитан сейчас они будут подчиняться только своим приказам если хотите посылайте сигналы но будьте осторожны П пусть это будут именно сигналы они угрозы вам не понравится если они начнут защищаться вы не оставляете мне выбора кулак отстраню от должностей извините я отдал приказы а вы стоите «Вот как раз суть проблемы, капитан. Ни один из ваших приказов нельзя исполнять, ибо неотменяемые чрезвычайные обстоятельства не подвластны ни вам, ни даже самой императрице». «О чем вы?» Кеннеп вздохнул. «Идите за мной, капитан». Они прошли на корму. Громады транспортных кораблей качались в гавани, словно спящие чудовища. «К сожалению, темнота мешает, иначе вы уже сами бы все поняли». звольте указать куда вам смотреть капитан вот верхний сигнальный флаг на каждом корабле и на флагманском драмоне но а тот же сигнал сейчас тучий заслонили луну и благословение апоннов света слишком мало чтобы увидеть капитан существует эдикт касательно выживания личного состава вы кажется забыли но 14 армия и флот прибыли с семи городов тучи соскользнулись туманного мутного лика луны и И свет лизнул волны корабли и мачты ренак увидел и чуть не поперхнулся боги подлые а семь городов спокойно продолжал кенно поражены особо за заразной чумой увы вы видите что мы неосторожно привезли ее с собой капитан понимаете почему мы не можем исполнить ваши приказы бравый вояка вихрем повернулся глядя полными ужаса и паники глазами А ваш клятый корабль захрипел он и тот другой что подошел к причалам кулак кенеп оба безопасны капитан как и корабль с которого прибыли красные клинки будь иначе мы не причал ли бы и так между кораблями нет сообщения кроме сигнальных флагов причины понятны если вы полагаете что императрица стала бы настаивать на высадке несмотря на опустошение которое наше присутствие может вызвать на острове малас и впоследствии на континенте то Можете попытаться противодействовать нашим стараниям хотя они продиктованы жалостью и милосердием в этом случае имя капитана реннагаго войдет в легенды по крайней мере в легенды культа пулели всегда надо думать о лучшем не так ли капитан сопровождение ад юнкта все ближе подходило к заслонишей устье улиц воинственной стене колам наполовину вытянул кинжал и изножен он оглянулся рядом шла капитан ластара елл и лицо у нее было несчастное. «Советую уже сейчас обнажить оружие», — сказал убийца. «Этого должно хватить, чтобы их отогнать». Женщина хмыкнула. «Или они начнут швырять кирпичи?» «Сомневаюсь. Мы идем к императрице, не к этим. Люди жаждут вонзить зубы в тех, кто на кораблях. Виканцы, хундрилы выжженных слез». «Хитрая уловка эти флаги», — прошептала Йил. «Кулак Кеннеп». «Неужели?» «Да», — Калам улыбнулся. «Пряха смерти. Лучше и лжи не придумать. Скрипач, должно быть, лыбится от уха до уха, если не утонул». «Утонул?» «Он был за бортом Силанды, прежде чем та убрала весла. Думаю, с ним также Гесслер и Ураган». Они достигли шеренги городской стражи. Солдаты расступились, пропуская отряд. Красные клинки сдвинули щиты, со свистом достали мечи из ножен. и предсказал колам мрачная толпа поджидала молча отодвигаясь из дороги отряда и так шепнул убийцы нам предстоит длинная скучная прогулка твой капитан правильно сделал решив действовать самовольно от ее взгляда калама прошибпот правильно ну она уже смотрела прямо перед собой кулак шепнула ластара еще и не начинал действовать ты «Ну, все это совсем не здорово». Толпа смыкалась за отрядом. Послышались новые вопли. На этот раз вопли страха. «Чумные флаги! Там, на транспортах! Чумные флаги!» Воинственность мгновенно пропала, словно моча стекла по ногам, и теперь ужас крепко ухватил толпу промеж этих самых ног. Сдавил со всей силы. Люди побежали во все стороны. От полной паники их отделял едва ли волосок. Калам сдержал усмешку. Этот тихий звук, стук катящихся и бренчащих костей, встревожил Бонашара. Сегодня ночь пробуждения червя, и с ней к беглому жрецу вернулась былая чувствительность к шепоту магии. За краткое время, в которое он успел сойти с мостовой и отыскать тупик и скорчиться в нем, Бонашар ощутил множество магических биений. Вврата, разорвавшие едва заросшую прореху, яростное раздиранние незримого гобелена и наконец содрогание почвы, как будто на сушу острова вступило нечто громадное и ужасное. Ошаломленный наплывами ядовитых колдовских сил бонаар неуверенно встал, держась рукой за стену и пошел назад к гавани. Нет выбора. Не выбора, я должен увидеть и понять. доойдя ближе он ощутил в воздухе кислую и острую вонь паники. мимо замелькали бегущие люди, начинался исход. Ли лица объятые страхомменялись лицами потемневшими от злости, как будто кто-то опрокинул их планы и нет времени перегруппироваться. нет возможности продумать свои действия. Что-то случилось, может быть связанные с тем упавшим камнем, «В прежние дни такое происшествие, в начале осени, в канун прихода Дрэг на землю смертных, да, мы запрудили бы улицы, выбежали бы из храмов, вознося голоса к небу, сундуки переполнились бы, ибо нет сомнений, мысли унеслись прочь, оставив лишь привкус пепла во рту. Мы были так глупы, небо падает, земля переворачивается, море смывает все». Ничто из этого, ничто не связано с нашими драгоценными богами. Он вышел на широкую улицу, ведущую к причалам. Люди носились туда и сюда. Если в них оставался гнев, они уже не понимали, куда его излить. Жадное желание осквернено. Бонашар схватил за руку, проходящую мимо старуху. «Эй, что стряслось?» Она так уставилась на него, как будто прикосновение несло заразу. «Чумные корабли!» отойди от меня завизжала старуха он отпустил ее и устремил взор в сторону гавани и заполнивших ее судов а эти флагибанаш шар принюхался полиэль ничего не чувствую не здесь да и нигде ее нет если подумать его глаза сузились на губах появилась улыбка тяжелая рука хлопнула бонаара по плечу разворачивая кругом кто-то пронзительно заорал поднимается над бурлящей мутной водой выпрямляется слизь и грязь стекают жаждущие крови угри шлепаются извиваясь на мокрых камнях битые черепицы и обломках кирпичей устилающих подножия дока шаг вперед еще один тяжелый скрежещущий впереди грубая стенка обнажающая взору слои старых улиц укреплений сточных канав восходящих ко дням юности города К тем векам, когда человек еще не ковал железо, тогда канализационная система совершенной сетью подземных туннелей покрывала пространство под улицами. Так много устойчивых структур, являющих завидные упорство, мощь и волю. Существо было в избытке одарено всеми тремя этими качествами. Еще шаг. Оно принялось карабкаться. Чужак явился в город Малас. хватая ртом воздух она прислонилась к стене что за глупость плыть в полном доспехи еще и угри прокятые из воды она вышла вся покрытая мерзкими тварями руки ногиги шея голова лицо зудели и чесались похоже они все опьянели и никому из них не пришлось по вкусу отрыва сожми покрепче и они истекают кровью какой-то черной дряньью и еще вонючей дряньью Но сжать нужно очень сильно, потому что их пасти держатся прочно, оставляют на коже круглые, вспухшие и вонючие рубцы. Она выбрела на берег, словно какая-то червяная ведьма или демон. Ха, обнюхавший ее пес бросился бежать. Тупые псы. Сточная канава шла достаточно круто, но под ноги попадалось достаточно выступов. Она шагала, а потом пришлось лезть вверх. Она чуть не померла, но не дождетесь. Жажда — суровая хозяйка. самая суровая из хозяек. Она свалила доспехи под ноги, в грязь подлеки ля клятого корабля, чуть голову ей не оторвал, зацепившись за шлем. Если бы застежка вовремя не лопнула, она даже перевесть с оружием бросила. заложить нечего, плохо. разве что ножик, но у нее только он и остался. Так что жажда усиливалась. Ей нужно избавиться от вкуса прибрежной похлебки, особенно если учесть, что первый судорожный вздох воздуха пополам с водой пришелся рядом с омерзительным трупом крысы. Она опять чуть не померла, подумала, что если крыса еще живая и полезет в горло, Од однажды ей привиделось такое, во время попытки завязать с пьянством. но ведь завязка такое и делает, напоминает, что мир суров и жесток, а также гадок, в нем множество тварей и все хотят тебя достать. Пауки, крысы, угри, гусеницы. Что там была за толпа? Сейчас осталось мало людей, а те, что подбегали к ней, тут же отбегали с жуткими воплями слепой паники. Она потерла зудящие следы на лице, заморгала, подняла лицо и огляделась. «О, а это кто тут у нас?» Внезапно пришло отрезвление, пришла собранность. С полох ослепительного света озарил ее мозги. И что там еще есть в башке? «Ой-ой-ой-ой! Кто это у нас тут? Кто это тут? Прямо впереди! Нет, не поворачивайся! Слишком поздно. поздно! Поздно, поздно, поздно!» Хеллен кралась так тихо, как только могла. Встала прямо у него за спиной. Правой рукой взялась за нож, протянув вперед левую руку. Еще пять шагов. Сайген Морелл вышел из переулка. Цепь петляла. Сволочь! Но вот он в 10 шагах и вокруг почти никого подходяще пора кончать со скрытностью иногда гаража нам полезно напоминать что когти везде и всюду и они готовы совершить необходимое убийца вытянул из-под плаща смазанный ядом параальта кинжал умело перехватил рукоять и двинулся к жертве на банашара пялилась какая-то женщина дикого вида мокрая с угрем свисающим у левого уха и следами присосок других угрей по всему телу видевшие ее люди разбегались в стороны. Да, она похожа на зачумленную, но это не так. В воду упала или еще что неважно. Он сосредоточил все свое внимание на спине цели, скользнул, не издавая ни звука. Нужно развернуть дурака и поглядеть, как смерть отразится в глазах. Уубийцы всегда нравилось так делать. По телу пробегала волна силы, когда сталкивались взоры и расцветала понимание, Рождалось боль и внезапное понимание неизбежности конца. Да, он пристрастился к такому, но ведь с него он один, не так ли? С легкой улыбочкой Сайген Морелл подошел со спины, схватил пьяницу за плечо и повернул. Одновременно кинжал выскользнул из-под полы и устремился. Вопль огласил всю улицу. Бонашара развернула. Он увидел на лице стоявшего напротив мужчины потрясение. Испуг. рука женщины сжимала предплечье мужчины в ладони был поблескивающий покрытый пятнами кинжал. недоумевающий банашар увидел, что женщина отняла руку и рубанула ладонью по локтю противника, переломив его. кинжал кувыркнулся и зазвенел упав на мостовую. женщина что-то неразборчиво бурчать дернула сломанную руку вниз и врезала коленом в лицо мужчины. резкий треск брызнула кровь, голова мотнулась назад и выпучились глаза, а женщина заломила его руку вынудив противника упасть лицом на мостовую опустилась сверху, схватила за волосы обеими руками и принялась усердно вколачивать голову в камень. С каждым ударом она изрыгала по слову ну хрясть уж хрясть нет хрясть он хрясть мой! Устрашенный Бонашар протянул руки, схватив женщину за мокрую куртку и оттащил. «Ради милости, худо-женщина! Ты раздробила ему череп! В кашу! Хватит, хватит!» Она извернулась к нему и с необычайной ловкостью установила кончик ножа прямо под глазом. Грязное, покрытое какими-то язвами лицо, ощерилось в ухмылке. «Ты! Наконец! Ты арестован!» Кто-то заорал неподалеку. Опять. В тридцати шагах скрипач, Гесслер и Ураган уставились на заварушку, устроенную в конце улицы. Попытка убийства, предотвращенная с необычайной жестокостью некоей женщины. Гесслер схватил скрипача за руку. «Эй, это же Хеллен! Хеллен? Сержант Хеллен!» Они услышали, как она объявила об аресте. Тут со стороны моря раздались вопли, люди побежали от воды. да что тут нам какое дело он не сводил глаз с хиаллиан которая боролась с беднягой таким же пьяным как она сама муж скрипач с сомнением покачал головой к такое не вернется не шансы тут ты прав заметил Геслер так скрип встречу через один колокол да пока! Трое солдат почти сразу разошлись Геслер и ураган направились к югу что должно было привести их на другой берег реки через ближайший мост а скрипач двинулся на запад в сердце центрального квартала безумные крики со стороны набережных центрального порта звучали теперь за его спиной но вроде бы приближались чума умница кеннеп интересно насколько хватит такой уловки он достиг весьма знакомых мест края парка воронова холма и и по душе пробежал поток удовлетворения. «Ха-ха! Я дома! Вообразить только! Дома!» Впереди, в шагах в десяти, маленькая витрина. Просто дверь под скособоченным навесом, на котором качается потемневший оловянный диск с вытравленным знаком. Горящая мышь. Скрипач встал и постучал в дверь. Она оказалась гораздо крепче, чем выглядела с виду. Сапер постучал еще и расслышал скрип вынимаемого засова. дверь с треском приоткрылась в щели показался слезящийся глаз глянул на гостя и пропал хозяин потянул створку и дверь распахнулась скрипач прошел внутрь комната и ступени наверх хозяин был уже на полпути он хромал подволакивая не гнущуюся ногу а из синя-черная сорочка волочилась следом словно мания императора ламмпа в руке болталась взад и вперед отбрасывая сумятицу теней сержант пошел следом. Мазин на втором этаже был переполнен словно это добыча грабителей после сотни битв из сотни разоренных городов оружие доспехи каменья гобелены штуки тонкого шелка стандарты погибших армий статуи неизвестных героев королей и королев богов и богинь чертей и духов скрипач оглядывался тем временем старик зажег еще две лампы Хорош пожелаешь так. а ты все спустил сержант моргнул уж извини так обошел лакированный стол и осторожно уселся в мягкое кресло оно вполне могло быть троном одного из конских корольков скрипач ты безответственный ублюд знаешь же я делаю только один за раз не для продажи да я держу свои обещания работаю с душой каждый раз. Но любовь к работе желудок не наполняет жен и щенков что так похоже на меня не кормит глазки его блестели как похоронные монетки так где он скрипач скривился пои хатаном и хатан лучше он чем ты я в этом уверен теперь смотришь на мир иначе слушай так а «Я больше не рекрут с вытаращенными зенками. Прекрати болтать так, будто я твой подмастерь, а ты чертов мастер!» Старик вздернул кустистые брови. «Ну, скрипач, я даже не думал. Просто у тебя в тупой черепушке прошлое всколыхнулось. Старые привычки и все такое. Я сказал, что сказал. Лучше он, чем ты. Кстати, тебе сколько?» «Да ладно», — пробормотал сержант, подтаскивая к себе стул и плюхаясь на него. Я же сказал, ты хорошо поживаешь так. Расскажи, как бедро. Я старался не лечить. Хромота вызывает сочувствие, спору нет. Что еще лучше, я помалкиваю. И все решили, будто я ветеран войны. Покупатели не скупятся. Потом мои домашние. И жены счастливы, когда знают, я не могу их поймать. Жены? Как ты вообще согласился? Ммм. если четыре женщины сходятся и решают женить тебя на себе возражать трудно а? дело не в моем мужественном виде и даже не в детородном стручке промеж ног дело было в новой лавке и таинственных денежках что помогли мне подняться дом в центральном квартале думаешь я единственный в мышетнике разорился все хорошо что делает счастливым ты стараешься хромать и стараешься держать слово ну и Так улыбнулся и сунул руку под стол, открывая запоры. Скрипач услышал, как скрипит потайной ящик. Старик отодвинул свой трон, вытянул большой ящик, осторожно извлек из него замотанный в кожу предмет. Поставив на стол, стянул обмотку. «Некоторые улучшения», — промурлыкал он. «Большая дальнобойность». Устремив взор на необычного вида самострел, скрипач спросил. «Насколько большая?» полагаю увеличена на 50 шагов, хотя не пробовал но погляди на ребра 10 стальных полосок соединенные вместе то что внутри самая упругое дальше меньше и так далее тетива из 400 жил скрученных в 20 жгутов обмотанных кожей пхидерина и смченных маслом тхенрабби в твоем старом было вдвое меньше сил.е теперьь смотри на зарядник, У меня есть только имитация руганней и шрапнелей и горелок, но сделаны точно по весу настоящих шрапнели и горелки старик оживленно кивнул Я подумал почему только ругани потому что они то что надо и зарядник мы под них делали имитации натолкнули меня на мысль. он снова влез в ящик и достал глиняную гранату размером с ругань. Я изготовил зарядник под вот такой размер, и в него уместилось пять шрапнелей или три горелки. Маранты всегда были аккуратны с размерами. С этими словами он взял глиняный снаряд и начал поворачивать вверх-вниз и в разные стороны, пока не послышался треск и полая капсула не открылась. «Вот они, улучшения. Можно заряжать, что хочешь, даже не сменяя зарядник на самостреле. У меня готово десять штук. Пустые, они легкие и удобные. Ты не полетишь во врата худо, если случайно уронишь мешок». «Так, ты гений!» «Скажи мне то, чего я не знаю!» «И сколько ты запросишь?» Старик нахмурился. «Не будь идиотом, скрипач! Ты спас мне жизнь! Ты и Дуджик вытащили меня из мышатника всего-то со сломанным бедром! Ты дал мне денег!» «Так, мы хотели, чтобы ты делал арбалеты, как и твой предшественник! Старик был мертв, а ты еще нет!» «Какая разница? Назови это пожизненной гарантией!» скрипач покачал головой залез в карман и достал настоящую ругань посмотрим как подходит глаза так облеснули вода давай подними арбалет проверь баланс видишь упор для плеча вот он предназначен для облегчения веса и точного прицеливания руки не устанут сколько не цель все он встал я скоро вернусь скрипач рассеянно кивнул Он уже положил ругань в зарядник и вдавил эту открытую корзиночку вниз, что привело к подъему зубчатого рычажка спереди, предназначенного удерживать заряд от выпадения, когда оружие будет опущено. Рычаг был, в свою очередь, соединен со спусковым крючком, позволяющим вовремя опустить рычаг, не создавая помехи выходу снаряда. «Ого!» — шептал сапер. «Ты действительно умен так! Этот арбалет не нуждается в стреле! Заряд сам вылетает!» старик крылся в сундуках кладовки так скажи мне крикнул скрипач сколько ты таких сделал его это единственный точно так где остальные в ящике у тебя над головой скрипач поднял голову и заметил длинный ящик установленный на двух балках потолка и сколько там 4 таких же более или менее а еще? много если потеряете эти пять я хочу взять те четыре так сколько заплатить бери и не надо о деньгах бери и уничтожай типов что тебе не нравится старый мастер выпрямил спину и вернулся назад к столу в руках он держал нечто заставившие скрипача вытаращить глаза о боги так нашел много лет назад хотел оставить себе Ха. да ведь случается всякое «Стоило мне четырёх медных полумесяцев!» Так передал скрипку в руки сержанта. «Да тебя ограбили. Самый уродливый кусок мусора, какой я видел». «И что, ты никогда не играл на клятые безделушки?» «Точно подмечено. Беру». «Две тысячи золотых». «Возьми двенадцать бриллиантов». «И сколько они стоят?» «Может, все четыре тысячи». «Ладно, тогда за скрипку шесть. Хочешь купить и смычок?» почему нет еще 2000 видишь конский волос белый я знал этого коня он тянул тележки с мусором из храма самого худа потом в один прекрасный день у вовщика лопнуло сердце и он упал под копыта своего коня конь запаниковал и поскакал затем упал прямо через ограду 4 моста стой в то большое свинцое окно на четвертом мосту до да, под которым была казарма рекрутов точно с Старый храм. И ты не поверишь, кто стоял там, над полудюжиной рекрутов с расквашенными носами, когда безумный конь ворвался в комнату. Смелый зуб. Так кивнул. А он повернулся вот эдак, бросил взгляд и врезал кулачищем в животине промеж глаз. Конь упал, как подкошенный. Увы, на ноги одному бедолаге. Сломал подчистую. Парень в крик, а смелый зуб снова повернулся и говорит чинуша, Тот и глаза выкатил. Ну, я слышал все в подробностях от одного из рекрутов. И говорит, «Эти жалкие сурикрысы возвращаются в Ашокский полк, проследив, чтобы у них бурдюки не протекали». Потом смотрит на вопящего переломанного рекрута и говорит, «Теперь тебя звать Хромой. Да, не особо изобретательно, но мне нравится. Ты не слышишь смех худо? Ну, а я слышу. Вот от какого коня где эти волосы? Две тысячи за смычок». Если прибавить историю, это удачная сделка. Заметано. Ящик оставь, он мне не нравится. Взвалю их на плечо и все дела. А не бестите вы. Давай натянем. У тебя есть еще жилы? Три на каждый. Возьмешь пустые гранаты? Обязательно. В моем мешке есть горелки и шрапнели. Давай зарядим, проверим вес и так далее. Но быстро. Скрипач, ты знаешь, что на улицах неладно? Особенно этой ночью. «Вонь, как в старом мышатнике». «Знаю. Вот почему не хочу выходить, пока руганий не вставлю». «Рад, что ты не веканец». «Первый противник веканца, в который мне попадется, отведает на завтрак собственные яйца. Скажи, смелый зуб все живет в старом доме в Нижнем районе, подле башни Обо?» «Точно». Хеллиан тащила Бонашара по извилистой улице. По крайней мере, их путь был извилистым, так как они сторонились грязных домов, и говорила. «Точняк, ты думал, что смылся? Никаких шансов. Нет, ты имеешь дело с сержантом Хеллян. Думал, я не выслежу тебя через проклятые полмира. Чёртов дурак!» «Это ты, дура, проклятые полмира. Я пошёл прямо на пристани, отплыл в Малаз». «И ты думаешь меня обдурить? Забудь!» Да, след был холодный да не совсем и я тебя взяла подозреваемый и доставлю на допрос улочка вывела их на улицу более широкую слева показался мост шлиан ухмыльнулась направляя пленника туда я сразу же все сказал сержант бросил банашар я не при чем та же резня произошла в каждом кклтом храме дрек причем в одно и то же время ты не понимаешь я должен попасть в паяться в замок я должен увидеть высшего мага империи и этого змея заговор я так и знала, но с ними мы позже разберемся, но я всегда говорила каждому массовому убийце свое время. Что за безумие сержант отпусти я объясню. Не надо мне твоих объяснений. У меня есть вопросы и тебе лучше на них ответить. Чем ответить? скривился он. Оъснениями? Нет ответами тутут большая разница. Неужели и какая? Объснение нужны тем, кто желает врать. Я всегда так говорила потому как объяснение ничего не объясняют и они смотрят на тебя так, будто все стало четко, хотя все стало совсем наоборот и они знают это и ты знаешь это и они знают это и ты знаешь, что они знают тебя и они знают, что ты знаешь их и может быть ты и выпьешь их кувшин, но кто заплатит по счету. Вот чего хотелось бы знать? Ясно. А ответы? Ответы — это то, что отвечает на вопросы, когда у тебя нет выбора. Я спрашиваю, ты отвечаешь. Я опять спрашиваю, ты говоришь больше. Затем я ломаю тебе пальцы, потому как мне не нравятся твои ответы, потому что твои ответы ничего не объясняют. Ага, так тебе все-таки нужны объяснения. Нет, пока не дашь ответов. И какие у тебя вопросы? Нет. «Кто сказал, что у меня вопросы? Я уже знаю, что ты ответишь, так что смысла в вопросах реально нет». «Тогда нет и смысла ломать мне пальцы, сержант, я сдаюсь». «Хорошая попытка. Не верю». «О боги». Хеллиан остановила его и начала озираться. Нахмурилась. «Где мы?» «Это зависит, куда ты тащишь меня. На корабли». идиотка мы шли не туда тебе нужно было просто повернуться когда поймала меня ну не повернулась и что теперь а это что она ткнула пальцем банашар поглядел на расползшуюся темную массу за низкой стенкой у которой они остановились выругался сквозь зубы это мертвый дом какой-то бар нет даже не думай тащить меня внутрь пить хочу сержант у меня идея пойдем к щупу И далеко прямо впереди забудь про свою ловушку сержант толкнула пленника они двинулись и вдоль фасада мертвого дома потом через короткий окруженный неровными стенами переулок затем хеллиан снова толкнула бывшего жреца влево что это за место это у зуба скала тебя туда не захочется там даже крысы вешаются отлично купишь мне выпивку потом назад на корабли и банашар провел ладонью по черепу как прикажешь говорят тамошний эль варят на воде текущие из-под мертвого дома и потом хозяин что хозяин ходит слух что он связан со старым императором ты же знаешь этим местом владел клан вет император держал кабак держал вместе станцором там еще была служанка по кличке с стерва сержант дернула его я задаю вопросы но не прошу ответов особенно такого рода ответов молчать прости одна выпивка потом идем к кораблям и ныряем чего тише в гаване никаких топленых пауков нет только кровососущие угри как то что свисает у тебя за ухом уже с половиной лица кровь высосыл скажи у тебя кожа онемела женщина сверкнула глазами «Не давала разрешения задавать вопросы. Это моё дело, помни». Она потрясла головой, и нечто тёмное застучало по шее. Сержант сорвала тварь. «Фу!» Она поглядела на извивающегося в руке угря, бросила на мостовую и растоптала. Во все стороны брызнула чёрная слизь. «Видал бы наш шар? Создай мне проблемы, с тобой так же будет». «Думаешь, я вопьюсь тебе в ухо, сержант? Это смехотворно». сзади раздалось бормотание и они повернулись к береговой улице шло человек 30 некоторые несли луки к с спиам других были приторочены канистры с маслом куда это они спросила хелан они думают на флоте чума объяснил бывший жрец полагаю собираются поджигать транспорты чума никакой нет там чумы ты это знаешь и я знаю у нас другая проблема заметил он толпа обнаружила их От нее отделилась дюжина головорезов зловеще медленно подбираясь к чужакам эти язвы на тебе их легко принять за знаки чумы что о боги бежим в таверну они рванулись проталкиваясь в двери внутри чернильная тьма ослабляемая лишь парой сальных свечей на почерневших столах единственный посетитель сидит у дальней стены потолок низкий пол завален всяческим мусором и пер воздух напомнил хеллиан а нестираных носках справа показался хозяин тощий как жертв далхоец неопределенного возраста и с глазами смотрящими в разные стороны причем ни один глаз не смотрел прямо на банашара и хеллиан он сладко улыбнулся потирая руки а, -а, а долгожданное свидание идемте у меня есть свободный стол специально для вас берё закрой мерзкую пастель я сама зашьью рявкнула хеллиан «Просто проведи к клятому столу и неси кувшин того, что не польется обратно через ноздри». Закивав головой, мужчина подскочил к столу, далеко не с первого раза ухватившись за спинки стульев. Он попытался их отодвинуть. Грязь на полу не позволила. Бонашар начал было садиться, но вздрогнул. «Боги, что за встреча!» «О да!» — радостно заявил Долхонец. «Немногие выжившие свечные ведьмы весьма заботятся о Зубаскале. Рассказать мою историю». Снаружи раздались резкие голоса. Хозяин заморгал. «Незваные гости! Один момент, я их прогоню!» Сержант, наконец, разжала руку, отпуская бывшего жреца, и плюхнулась на стул. «Даже не пытайся, я не в настроении!» Хозяин подошел к двери и открыл ее. Пара реплик, затем новые угрозы. Хеллян заметила, что Бонашар смотрит ей за спину. Ему достался стул с хорошим обзором входа. вдруг он вскочил широко раскрыв глаза толпа разразилась паническими воплями послышался топот ног скривившись хеллиан повернулась на стуле трактирщик куда-то исчез на его месте стоял демон такой здоровенный что заполнил весь дверной проем в руищах чудища избивался человек сержант увидела как демон оторвал вопящую голову высунулся из двери и кинул голову вслед убегающим горожанам затем туда же полетело обезглавленное тело Демон пошел странными пятнами. В таверну хлынул поток сладкой и пряно пахнущего воздуха. Тварь пропала. На ее месте, вытирая руки о грязный фартук, стоял долхонец. Он повернулся и вошел в зал, снова растянув в улыбке рот под перекошенными глазами. «Да-да, кувшин лучшего Эля. Уже несу». Хеллиан осела на стул. Взор ее метался между хозяином и единственным гостем. Женщина у стены. Шлюха. Сержант хмыкнула и сказала, «Ты тут много зарабатываешь?» Та фыркнула, бросив, «А тебе что?» «Тихо вы обе!» — полузадушенным голосом пробормотал Бонашар. «Это был демон Кенри Ла». «Он не такой уж злой», — заметила шлюха, — «когда поближе познакомишься». Из-за стойки бара послышались треск разбитого горшка и ругательство. толпа начала возвращаться на набережную центрального порта сперва отдельными группами потом целыми бандами. у людей появилось больше оружия в том числе луки запылали факелы уверенные голоса раздавали приказы прижавшийся к фальшборту на носу селанды она стояла как раз за шлюпкой на которой приплыли красные клинки коррик некоторое время следил за творящимся на берегу, затем пошел на среднюю палубу сержант бальзам что? скоро у нас возникнут проблемы привычно нервно вскочил на ноги бальзам скрип пропадает геслер пропадает остался только я и без свистка что делать смрад иди внутрь поговори с кулаком кеебом пусть скажет чего от нас ждут капрал пожал плечами и направился к трапу тар надевал панцирь сержант у нас внизу припасы скриппа худовые яйца ты прав и спрруут иди вниз горелки и шрапнели все что сможешь внести горлорез ты что там забыл Я подумываю проникнуть в толпу сказал солдат. он уже перекинул одну ногу через борт, собираясь прыгнуть в темную воду. Тут все не так, так ведь там вожаки когтей ты знаешь как я люблю резать эту сволочь. я могу устроить замешательство, хотя уже и так все И идиот тебя порвут в клочки. «Нет, оставайся. Нас и так слишком мало». Корик присел рядом с Битумом и улыбкой. «Скрипач не зря ушел, так?» «Расслабься», — сказал Битум. «Если нужно, я и пехота Гесслера удержим пристань». «Ты прямо-таки напрашиваешься», — обвиняюще бросила улыбка. «Почему бы нет? Разве виканцы заслужили такую ненависть? Толпа жаждет 14-й армии. Зачем ее разочаровывать?» «Потому что нам приказано оставаться на борту». «Легче удерживать пристань, чем позволить ублюдкам прыгать на борт». «Едва они увидят головы», — предсказал Корик, — «как начнут прыгать обратно». «Корик мне не терпится в бой». «Отлично, Битум. Давай, готовься. Я, улыбка из пруд, будем за твоей спиной с парой дюжин шрапнелей». К ним подошел корабль «Пхилан Тенуалас». Он взял круглый щит. «Я встану сбоку, капрал Битум. Я нашел саблю, а с саблей я хорошо управляюсь». рад такой компании отвечал битум и глянул туда где смекал какурнос поденка и урухела помогали друг другу надеть панцири первая линия 6 человек пусть попробует пройти мимо спрут вернулся с ящиком раздай их сапер приказал бальзам потом выходим и зовем толпу в гости корик проверил самострел шлепнул битума по плечу давайте пойдем поглядим я тоже в настроении убить кого не попадя капрал сплюнул в сторону разве не все мы?